Глава 9. Проснулся я от странного ощущения. Что-то происходило. Внутренние ощущения буквально вопили об этом. Несколько секунд вслушивался в тишину дома. Вроде бы всё спокойно, ловушка внизу не потревожена не слышно даже скрипов. Тогда что же меня разбудило? За окном стремительно темнело, солнце закатывалось за черепичные крыши домов города. Значит, с момента, как прикорнул в кресле, прошло несколько часов? Неплохо меня вырубило. От того, что спал в одном положении, тело затекло так, что пришлось некоторое время приводить себя в порядок, разминая затёкшие конечности. Именно тогда неожиданно я услышал какой-то странный звук с улицы. Окно рядом со мной хоть и было прикрыто полупрозрачной занавеской, но никак не ограничивало прохождение звуков. До современных стеклопакетов тут было очень далеко. Размявшись и вернув себе возможность нормально двигаться, я подхватил разряженный арбалет, и подошел к оконному проему, аккуратно выглянув на улицу, стараясь при этом не трогать занавесок. Хватило мгновения, чтобы найти источник шума. Большая группа именованных сгрудилась рядом с большим особняком в дальней части площади. Первым моим порывом было немедленно спуститься и добраться до группы. Выбраться из города с опытной группой намного проще, чем одному. Вот только этот внезапный порыв тут же сошел на нет. Лишь только вспомнились обстоятельства моего появления в землях изменений поднял арбалет и осмотрел группу людей через кратный прицел. Даже того, что у меня сейчас было, хватило бы, чтобы в подробностях разглядеть всё. Именованные были хорошо экипированы, броня наподобие моей, метатели, мечи и копья явно непростые. Я насчитал в группе 15 человек, и как минимум половина из них носили на лицах характерные татуировки. Те самые, что я видел у безмолвных спутников Кряка. Теперь Разговаривать с этой компанией мне уже совсем не хотелось. Изюбрь называл их фанатиками и сильно опасался, и совершенно точно не зря. Я продолжал наблюдать за этой многочисленной группой. Очень похоже, что они к чему-то готовились. Устанавливали ловушки, похожие на мои, но куда более заметные. Их даже с такого расстояния можно было рассмотреть. Помимо этого, они строили что-то вроде баррикад, словно готовясь к нападению сразу множества монстров. Похоже, решили устроить охоту на какого-то сильного монстра и заманить его сюда. И это точно не элита. Судя по вчерашнему моему бою, такие приготовления здесь были явно излишни. С любой местной элитой мог справиться любой из этих фанатиков. Особенно если их уровень настолько же высок, как и качество экипировки. Так что самым логичным здесь были только два варианта. Охота на легендарного стража или попытка убить ту стаю демонов во главе с черной тварью. Но демоны было легендарной тварью. Этот вариант я тоже не списывал со счетов. То, что фанатики решили воспользоваться именно площадью, для меня было вполне логично. Находятся на пересечении сразу нескольких дорог, при этом высокие ограды стоящих по кругу особняков искусственно ограничивают территорию, превращая ее в арену. Идеальное место для масштабной засады. Предполагаю, что таких засад они сделали несколько в городе. По крайней мере, об этом говорил тот факт, что небольшие группы фанатиков после завершения работ снимались и уходили куда-то. Оставались только охотники с ручными метателями. Мне повезло, что сегодня днём здесь ещё никого и ничего не было. С другой стороны, я сейчас был по сути заблокированными. Выбраться через главные двери уже не получится. Придётся поискать чёрный ход на другую сторону. Наверняка он тут есть. В таком огромном особняке он должен быть. Понаблюдав некоторое время за копошением фанатиков, я отвернулся от окна. Пока там ничего интересного не происходит, нужно поесть и заняться делом. В дома они не лезли, да и находились на противоположном конце площади, так что насчёт обнаружения я особо не переживал. Но в любом случае, как закончу с делами, лучше уйти отсюда от греха подальше. Такое соседство не к добру. Вчера мне выпало сразу три навыка, два из которых были редкими. Какой-то свиток на вид совсем непростой, а также получен новый уровень, и со всем этим добром неплохо было бы разобраться прямо сейчас, до того, как продолжу путь. Слишком уж сильно моё выживание зависит от прокачки, так что за дело. Первое, проверил выпавшие вчера навыки. Мусорный полностью соответствовал своему обозначению, мягко говоря, барахло. Сила феромонов Организм именованного начинает испускать феромоны, привлекающие внимание и подчиняющие морфов и стражей расы Солити. Внимание! Запах феромонов может оказать негативное влияние на социальные контакты именованного. Реакция на феромоны других рас, отличных от расы Солити, не проверялась. Высокий шанс негативного эффекта. Вонять как монстр и отпугивать всех вокруг себя. Мечта интроверта. В мусорку. Теперь проверим редкие навыки. Меня устроит хороший защитный навык или маскировочный, особенно первый. Недавняя стычка с элитой явно показала, насколько это важно. Не будь на мне тогда защиты лабиринта, все могло бы закончиться не лучшим образом. Огненный хвост стража. Магический атакующий навык на основе стихии огня. Не использовать внутри помещений. Повышенный урон против людей и нежити. Немасштабируемый. Стоимость применения 100 Ом. Ограничение. Класс мага или магической поддержки. Ну, не очень-то и хотелось. Хотя урон против нежити и людей выглядит вкусно, стоит признать. Ладно, надеюсь, с последним навыком мне всё-таки повезёт. Магический рывок. Магическая способность на основе параметра ловкости даёт возможность переместиться на расстояние до 8 метров в намеченную точку за короткий промежуток времени. Стоимость применения 20 Ом. Внимание! Промежуток между использованием навыка — 10 минут. Требование — 8 ловкости, 4 духа. Ну, не скажу, что это то, чего я ждал. Но тоже неплохо. Возможность разорвать дистанцию и использовать арбалет, заряженный руническим снарядом. В теории звучит хорошо. Помню, когда выбирал редкий навык в ветке рунного стрелка, что-то такое было. В любом случае, вариант неплохой. Да и по параметрам я подхожу точь-в-точь. Второе свободное очко навыка хотел использовать в руническом снаряде, добавив его до четвёртого уровня. Но с удивлением обнаружил, что лабиринт не даёт мне этого сделать. Вот сюрприз так сюрприз. Навык требовал продвинутого класса. Той самой второй профессии, которая будет мне доступна только на двадцатом уровне. Вот же засада. А так всё хорошо смотрелось со стороны. Мобильность, плюс усиление мощи дальнего боя. Ладно. Вместо снаряда решил добить ловушки до третьего уровня. Да, прирост там не такой вкусный, как на втором, но тоже очень неплохо. Значительное усиление убойной силы капканов, но при этом повышает затратом на 10 пунктов. Как по мне, достойно. Подтверждаю свой выбор, и руку с браслетом тут же обжигает болью. Внимание! Невозможно выучить навык магический рывок из-за конфликтоспособности именованного производится замена навыка «Магический рывок» на классовую способность. Неравнозначная замена. Производится корректировка навыка с учетом редкости. Внимание! Корректировка завершена. Неравнозначная замена. Производится балансировка. Балансировка завершена. Рунический рывок. Способность рунического стрелка. Мысленным усилием именованный наполняет свое тело мощью рун. Даёт возможность мгновенно Некорректный термин. Быстро, стремительно перемещаться в радиусе 10 метров от начальной точки нахождения тела именованного, независимо от наличия на пути препятствий. Переместиться на место, где уже что-то находится, невозможно. Стоимость применения, не 10 Ом. Внимание! Промежуток между использованием навыка отсутствует, но каждое следующее применение рывка после первого наносит физический урон телу именованного. Время действия рунического наполнения тела – 1 минута. После этого его потребуется обновить. И тут же мой разум наполняют картины обучения уже знакомого паренька, как он под руководством своего мастера тренирует эту способность, вводит силу рун в своё тело, терпит невыносимую боль, теряет сознание, а после того, как очнётся от ушата ледяной воды, вновь возвращается к тренировкам. Даже смотреть на это не очень приятно, а уж переживать вместе с парнем и вовсе. Старый наставник неумолим, Он раз за разом заставляет его, нас, оттачивать рывок, доводить до совершенства. Вслед за этим я вернулся в мир к магу, изучавшему ловушки, и вместе с ним довёл их до впечатляющего уровня. Увидев, на что они способны, оказался впечатлён. Теперь защитная сущность даже элитного стража могла запросто лопнуть от их взрыва. Вывалившись в реальность, несколько раз глубоко вдохнул прохладный воздух комнаты, где находился, мельком бросил взгляд в окно где вдалеке всё ещё копошились над своими ловушками фанатики. Всё спокойно. Да, я совсем не ожидал произошедшего с рывком. Не предупредив и не спросив ничего, лабиринт подогнал навык под более подходящий и даже изменил его каким-то образом, тем самым сбалансировав. Мягко говоря, неприятно. В том смысле, что мне мог запросто достаться навык гораздо хуже того, что я решил изучить изначально. И от этого нельзя было никак застраховаться. Благо всё обошлось, и рунический рывок оказался даже лучше, пускай и став чуть более ёмким в плане очков магии. Но всё же заставляет задуматься и подходить к выбору навыков ещё более строго. Ладно, проехали. Вернёмся к нашим баранам, а именно очки параметров. Точнее, один параметр. После недолгого колебания я вложил его в дух. Сейчас эта характеристика мне нужна была больше всего. Я всё ещё не планировал сильно налегать на неё, но возросшие требования навыков нужно было как-то компенсировать. А последний бой со стражами отлично показал мне, насколько быстро я трачу весь запас своей магии. Вот что получил по итогу. Сила 4, ловкость 8, выносливость 6, восприятие 5, меткость 7, дух 7. Теперь у меня 160 очков магии и в теории куда выше скорость восстановления, хотя бы в процентном соотношении. Однако на этом пока всё. С духом, думаю, можно пока закончить и сосредоточиться на ловкости, которая даёт мне сейчас ощутимо больше. Главное — это не помереть в процессе. Последнее, что оставалось проверить, было и самым интересным. Тот необычный свиток. Он выпал с элиты, и что-то мне подсказывало, что такая вещь не должна быть простой. Так что, вытащив свиток из рюкзака, я быстро прикоснулся к нему браслетом, инспектируя. Свиток затмения. Одноразовый... Легендарный. Материал. Магическая бумага, защищенная высшим благословением. Произведено. Лаборатория 97-го сердца. Качество легендарное. Ценность крайне высокая. Состояние норма. Внимание. Для использования достаточно тактильного контакта и мысленного приказа. Когда вы используете свиток, любой солнечный и лунный свет в радиусе 5 километров от вас, будь то естественный или созданный магическим эффектом, подавляется. На это время все в округе погружается во тьму, если только оно не освещено иным источником света, таким как огонь или заклинание магического света, неродственному солнечному. Подавляет и ослабляет существ с привязкой к тьме и свету. Эффект длится 5 часов и может быть прекращен досрочно только вами. При применении вы не должны находиться внутри помещения. Вроде как и сильно, а вроде как и фигня, если честно пока мне непонятно, в какой ситуации можно использовать подобное. Вместе с предполагаемым противником ослепну и я. Вся разница только в том, что буду к этому готов. Ну и буду знать, что обычный огонь сможет разогнать наведённую тьму. Бонус в виде подавления светлых и тёмных существ хорош, признаю. Но их ещё надо найти в этом городе. На ум приходят разве что демоны. Но я очень надеюсь, что никогда не окажусь в такой ситуации, что придётся использовать этот свиток. Ещё и одноразовое использование. С другой стороны, в городе лабиринта можно попробовать выменить на этот артефакт что-то вкусное. Уверен, многих он заинтересует. За время, пока разбирался с вопросами прокачки и экипировки, снаружи на площади кое-что поменялось. Фанатики закончили с установкой ловушек и, похоже, принялись за проверку домов. Пока только тех, что находились рядом. Но далеко не факт, что им не захочется продолжить и заглянуть в гости ко мне так что, как бы мне не хотелось выползать наружу ночью, рискуя встретиться с демонами, приходилось рискнуть. Подхватив рюкзак, я быстро спустился на первый этаж особняка и направился к его заднему ходу, где, как я понимаю, находился сад. На то, чтобы открыть запечатанную дверь, у меня ушло меньше минуты. Ещё около пяти потратил на пересечение сада, а затем, без особых проблем, перемахнул через высокий кирпичный забор, оказавшись на соседней с площадью улицы. Тишина. И это хорошо. Пускай солнца сейчас не было, примерное направление движения я помнил, держа в голове уже известный мне план города, потому что просто продолжил двигаться на восток. Сейчас главное — это не шуметь и постараться не встретить на пути демонов. Так что тени вновь стали моими лучшими друзьями. А сам я старался двигаться рядом с домами, прислушиваясь к каждому шороху. Моё предположение, что фанатики сделали не одну ловушку, подобную той, что видел недавно, подтвердилось уже через полчаса неспешного движения по ночному городу. В какой-то момент впереди сжахнуло так, что земля под ногами дрогнула, а по ушам ударила звуковая волна. Секунда, и вслед за этим взрывом пошла настоящая канонада, которая с каждой секундой становилась всё интенсивнее. А ещё я понял, что сражение медленно, но верно смещается. Понятий не имею, кто кого гонит, но используемые силы впечатляют». Земля под ногами продолжает дрожать. Интересно, это тот чёрный демон или легендарный монстр? Подумав немного, я всё же продолжил путь, не забыв напитать вложенный в арбалет болт рунной магией. Магия у меня полностью восстановилась, оружие заряжено, а броня надета. Чего бы и не проверить, что там происходит. Заодно подстрелить пару недобитков, если таковые там ещё остались». На первые следы сражений я наткнулся быстро. Через полквартала увидел наполовину разрушенный дом, рядом с которым несколько трупов демонов с разной степенью повреждений. Продвигаясь дальше, повсюду отмечал оставленные сражением разрушения. Бойцы явно силы не экономили, били самым убойным. Первое человеческое тело нашел, пройдя дальше еще сотню шагов. Рядом с лежащим бедолагой сидел демон, увлеченно что-то выводя на нем с помощью своего кривого клинка на цепи. Щелчок тетивы, и половина твари взорвалась тёмной кровью, отлетев в сторону. Не помогла ей и защитная сущность, на мгновение вспыхнувшая и тут же разорванная в клочья. Дрожание браслета показало, что демон мёртв. Интересно, то, что я так легко вскрыл защитную сущность, вследствие прокачки духа или просто удача с истраченными силами твари. Надеюсь, первое. Энергия жизни плюс 14. Страж территории. Убийство стражи территории. Прогресс 4 из 20. В процессе. Собрано 399 из 1000 энергий жизни. Основное задание. Мельком глянул на труп именованного. Татуировки на всё лицо ясно показали, что он из гильдии фанатиков. Значит, гонят того демона в одну из своих ловушек? Быстро глянул имущество именованного, но ничего интересного так и не нашёл. Из оружия разломанный в труху метатель. Хрупкая штука, походу. То ли совсем налегке фанатик шёл на охоту, то ли демоны убили его где-то в другом месте, а потом утащили сюда. Но да это предположение на правах бреда. Продолжаю двигаться в направлении, откуда слышатся звуки идущего боя и взрывы, внимательно проверяя тёмные проулки и тени от домов. Получить в спину от раненого демона не очень хочется. В отличие от моей первой попытки ходить в землях изменений ночью, сейчас я уже куда менее нервничаю. Арбалет и надетая броня, что не говори, дарят уверенность. Размышление прерывает невероятно громкий рёв где-то впереди, судя по ощущениям, в квартале отсюда. А вслед за этим город разрывает целой канонадой мощных взрывов. Я даже непроизвольно останавливаюсь, приседая. «Ничего себе они там войну устроили!»